Глава девятая. Дриады, Архонт и дохлые урки. Сирете, болотина. Заместитель архимага Касиана Дорин. Часом ранее. Спрятав от греха подальше фолиант с архирскими заклинаниями в магический карман, я достала оттуда письменные принадлежности, свитки и принялась за дело. А когда замучилась постоянно оборачиваться назад, чтобы разглядеть чудное существо со множеством разноцветных аур, наколдовала себе еще и зеркало, срисовывала очертания, копытные зелюки и другие магические данные. Иными словами, развела кипучую деятельность вначале на плечевых мускулах Шияра, затем дошла разворотом свитка до его лопаток. Срисовать бы и Шиши, как я удобства ради укоротила сложное имя принца. И вот, когда я внесла последние штрихи, заметила, что мы вышли на сушу, покрытую мхом, что под ногами перестала чавкать. Затем, ободя исполинский ствол вдвойне превосходящий другие деревья в этом лесу, я узрела его висячий город. Правда, когда увидела и услышала его название, чуть не прыснула со смеху. «Дурантилос!» — с придыханием произнесла дриада, кланяясь и делая движение рукой, прикладывая ее вначале к сердцу, затем к колбу, а после и вовсе к губам. Архир пояснил зачем-то. «Это их дерево-дух!» Водя взглядом туда-сюда, лишь заметила во всем представшем чудаковатом великолепии подвесные, прикрепленные к стволам деревянные платформы, а между ними соединяющие мосты. «А!» Вот оно. Прямо в центре селения рос из рыхлой земли маленький кустик, всего на несколько футов. Ээээ... это... -э -э、дерево? Аурин Телас погиб, оставив после себя лишь небольшой отросток, всхлипнула Дриада, дрогнув плечами. Оу, простите. Только и произнесла, озадаченно разглядывая золотые магические потоки, ведущие из земли. Казалось, к корневищу Дурантилоса. Тарарк всемогущий, ну и название. У меня за спиной в зеркале отразилась новая встречающая, не менее вредная, чем предыдущая представительница дриад, судя по гримасе на ее голубом лице. Правда, у этой рога длиннее и загнуты к ушам. Положительно, не ту я особь срисовывала. С надменным величием новенькая поклонилась, кинув изучающий взгляд на мою спину. Когда же заметила зеркало, то спешно закрыла глаза, произнося «Шияр-шиян, приветствую тебя, о принц тысячи островов». Означенный «ши-ши» лишь слегка кивнул, зачем-то еще и активировал бугры своих мышц, упирающиеся мне в живот. Буквально. Поэтому моя следующая реплика была закономерностью «Ай, приветствую и тебя, Ай, о спутница-предка самих драконов». произнесла встречающая, не поднимая век. Да, весело. Наверняка Рахир просто издевается вместе с этой. Да отпусти ты меня уже! Громким шепотом, сквозь сжатые зубы попросила я, еле сдерживаясь от ругани. Честное слово. Но, несмотря на пока еще просьбу, меня лишь перехватили удобнее. и вся троица затопала, вступая на каменную дорожку, упирающуюся прямо в начало подвесного деревянного мостика, а я лишь ждала, когда меня уронят. Принца качала из стороны в сторону, и меня вместе с ним. В какой-то момент даже показалось, что я вот-вот выплюну свой завтрак, и когда я уже почти собралась, все прекратилось. «Урки дохлые!» — выругалась я. В следующее мгновение меня ссадили с рук на вязаную циновку — И я увидела их, дохлых урков. Как всегда в своей манере двумя словами попала не в бровь, а в глаз. Ведь эти пятеро действительно выглядели трупами, сидели полукругом вокруг фарфоровой урны, стоящей в центре крытой беседки. Не живые мы, не жи вы е, произнесла морщинистая серая, почти черная и дряхлая морда. вращая при этом мутными глазками. Твою, ма, дох! – вскрикнула я от неожиданности, прежде чем сам принц Архиров закрыл мне рот своей огромной ладошкой. Простите мою спутницу, она еще ни разу не видела урков вжи. Поспешно извинился он, но в конце фразы запнулся и спешно исправился. Не живых. Да ну вас всех! проворчала ближайшая ко мне морда нежити, скомандовав своему соседу «Наливай!» «И мне, пожалуйста!» — попросила я, завидев бутыль горячительного, вынутую откуда-то из-за кромов заплечного рюкзака соседа моего соседа. Следом свет увидели глиняные чарки, скрипнув в руках исключительно дохлого урка, что бы они там ни говорили. «Э-э, а как же Алвалиосе?» Одновременно возмутились обе дриады. «А что с ними?» Невозмутимо уточнила морда, которая «наливай». «Он уже умер, прах ему землей, вот и помянем». «Чё?» — возопила наша первая знакомая. «Угомонитесь, лесные!» — сказал другой урк, получая глиняную чарку из рук того, что с рюкзаком. «Мы вам тылы прикрываем, вот и терпите. Ладно уж, что с вас взять? Как были нежитью, так ей и останетесь. Стерва!» Пробормчал кто-то из пятерых, правда я не разобрала, так как отпивал из протянутой чашки явно не веря своим глазам. А я, слушая их обмен любезностями в последующие несколько десятков минут, пришла к неутешительному выводу: эти семеро представителей дриад и урков друг друга любят, причем искренней лютой ненавистью, если выражаться приличными словами. Тогда возникает вопрос, который я не преминула задать. Поднимая глаза от серой пряной жидкости и отнимая губы от края чашки. Накой вы все тут собрались-то? Вот-вот, сказал один из нежити. Помянем Алвалиосе. И урки опять пригубили довольно приятный и чертовски забористый напиток, вдаривший по моим мозгам всего от пары глотков. Отдаленно это брага напоминала вересковый эль. но исключительно своей тягучей сладостью и пряной горчинкой, не более. Даже Архир не выдержал и потянулся за чаркой. В итоге выпили все, и даже дриады, махнув залпом сразу по чашке. Потом одна из них опомнилась, та, что с рогами да ушей. А как же завещание? Дану его, потом прочтем. Понеслось им в ответ от кого-то из нежити. А я перестала следить за действующими лицами, нагловру, мордами. И просто разглядывала причудливый горшок с крышкой в центре. Не ломайся, не на брачном ложе. С этими словами мой сосед вначале хрюкнул от собственной шутки. По крайней мере, он искренне считал ее таковой, заливаясь булькающим хохотом. Затем и вовсе срыгнул, вздрогнула и выпила еще, понимая, что иначе чокнусь. Кому скажу, что пила с урками? Никто не поверит. Однако облегчая мне задачу. Нежданно, негаданно в центре беседки появился свидетель царящего безумия. Мой начальник Хальгус, собственной персоной, он вышел из воронки и приземлился прямиком на урну. Та естественно треснула и осела черепками на деревянной ценовке. Вот ты где. Первым делом крикнул Ромар, а заметив залюющие взгляды рогатых, примирительно сообщил: «Не волнуйтесь, ща исправим». Вздрогнула, допила остатки в чашке, потянулась за добавкой, благо наливающий сидел рядом, краем глаза между тем наблюдала, как Хальгус магией восстановил оказавшийся пустым горшок с крышкой, применяя бытовое заклинание всего третьей ступени. «Выпьем», — сказали обе дриады по завершении ремонта, перестав сверлить взглядом подвалившее счастье в лице Ромара. Похоже, постоянные встречи и перепалки с нежитью Закалили их нервы, бедняжки. Поддерживаю, вклинился в разговор заядлый пьяница Архимаг, моментально вычислив разливающего, переместившись по воздуху к соседу моего соседа. Наверное, боялся опять на что-то наступить не на роком, поэтому левитировал. А чашки-то кончились? ответил мой сосед соседа, исследуя содержимое рюкзака вдоль и поперек. Ну тогда я сейчас. сказал Мак, переводя взгляд на меня. Заодно семью твою предупрежу, чтобы не волновались. Вспомнила про маму и про сестер. Поняла, что влетит, вздрогнула и выпила еще два глотка. А когда опять посмотрела перед собой, Ромара уже не было. И куда это он? – спросил мой сосед Нежить, тот, который справа, потому как с лева от меня обретался молчаливый зловещий Архир, который пил какую-то свою бодягу из золоченного сосуда. да еще и из горла. Да он ща вернется. Никогда не пропускал веселые попойки. Уж поверьте, попыталась я заверить остальных, не поверили. А если он ваших морты испугался и просто сленял? предложила одна из дряад, хмыкая. Вы на себя бы посмотрели. Синюшные рогато копытные. В разговор влез третий от меня молчавший урк. Так, разговорчики, пресекла их ругань, предлагая выход. А давайте пить. На брудершchaft и чтобы никому не было обидно, наш новый знакомый Хальгус выпьет со всеми и даже с Шиаршейяном, от чего-то застенчиво уточнила другая дриада. А чё ж нет? весело подмигнула ей я. Наш Архимаг любви обильных кровей. На меня в ответ посмотрели с сомнением, причём все сидящие уже после того, как ляпнула, осознала смысл своих слов. Потому виновата повернулась к Шиши, слезно поглядывая в его черные провалы вместо глаз, намекая на срыв примирительного мероприятия, даже очки сняла и ресничками похлопала. И слава Тарарку! Мой не мой вопрос был встречен напряженным кивком головы принца, но с дополнительным условием: только учти, дева, полезет целоваться, убью. Вот за всех бы наших из канцелярии была бы спокойно, но только не за Хальгуса. С него станется подшутить не на роком. Поэтому вздохнула и решила принять удар на себя. Так уж и быть, с принцем аля двойное ши на бродершфат выпью сама. Наступило напряженное молчание. У Урка напротив даже челюсть отвалилась, буквально пару раз кладнув зубами по деревянному полу. Когда я, отвлечённая на чужую реакцию, обернулась обратно к Архиру, заметила, что он встал, нависая надо мной своим огромным ростом. Голова моя дурная сейчас находилась аккурат возле его коленки. Попала. Трижды простившись с жизнью, я закрыла веки и взвизгнула, когда он поднял меня на руки. Мы куда? Уточнила так исключительно из интереса будущего своей смерти. Не то вдруг топить начнут. Так я хоть веревку с мылом попрошу за магом твоим. Фух, пронесло. Однако оказалось, что не совсем. После выпитой урковской мути я, пребывая на руках Шиши, во время спуска по трём деревянным мостам чуть сама не присоединилась к рядам нежити, точнее сдохла бы прямо там на руках у истязателя. Заметив моё состояние, он шипнул что-то нечленораздельное на ухо, и мне полегчало. Видимо, не хотел возиться с трупом.